Опять начал выворачивать руки, изгибаться, чтобы освободиться от жгутов. Временами казалось, что кровать не выдержит под ним, сломается, скрутится в спираль. Коля! кричал он: Ты брось это дело к матери, бросай и иди, а то магазин закроют. Я бы сам пошел. Да видишь, ноги придавила, зажала ботинки, не могу встать. Но ты иди, Рубин там сегодня был. Так ты его не бери, лучше добавь и возьми водку. Она легче пьется, и голова не так болит. Ты иди, Коля, не стой, а я пока ноги освобожу». А ну, бросай, бросай, тебе говорят, сюда. Под колеса швыряй, крепче держи. Подсовывай, подсовывай. Вовочка, сынок, а ты что здесь? Мамка прислала. Какой ты молодец. Ну, ты прямо вовремя поспел. Давай, давай бутылку-то. Почему не дали? Вовочка... «Слушай сюда! Вон, видишь, дядя пошел! Ты за ним иди!» В это время и правда по коридору проходил, сосна качаясь, прямиком в туалет, всклокоченный верзила. И как этот в бреду углядел его! «Он за пивом пошел, я знаю, и ты за ним иди, Вовочка!» Попроси дядю, он купит. И еще на красненького хватит. Беги, сынок, беги, а я тут подожду. Вот ноги отойдут, и вместе домой пойдем. Эй, ты, охламон, ты же расшибешь меня. Видишь, руки придавила. Да ты прямо так давай из горлышка. Ну, наклоняй, наклоняй, говорят тебе. Эх, пролил. Тут умирает, можно сказать, человек. А ты чего сидишь, варежку раскрыл? Бери нож вот здесь, под подушкой. Режь, режь, не бойся. Это же веревки, даже не веревки, тряпки. Что же ты такой косорукий? «Ну, смелее, дай кого вон тому пусть попробует, ну!» «Ох, мужики, вы у меня дождетесь! Вот развяжусь, да разгуляюсь на полбанки, да как выдам всем по заслугам, чтоб вы надолго запомнили ротку Болдина! А ну, наливай, Рожа! Поезд ушел, а мне плевать на твой поезд!» Я сам, как паровоз. И так час второй всю ночь Хриплая ругань, просьбы, приказы, мольбы. И все эти матерки должны слушать Сестры, санитарки, женщины. И не все такие пожилые, как тетя Настена, а и молоденькие, как ее дочь Аннушка. Хоть и замужем, и детная уже, а все равно, как девчонка. зели с ее молодых лет знать изнанку, на которую выворачивается тут жизнь? «Не место ей тут», — сказал Митя. так оно, дом тут близко». «Мы рядом живем, и зарплата хорошая», высказала свой резон тетя Настена. «А что ругань? Так разве дома вы, мужики, не ругайтесь? А у Аннушки муж хороший, молчаливый и шофер, а шофером нельзя пить, а все пьют холеры, вот хоть этот, ишь, как его ломает». «Ох, мужики, бить вас некому! Но все же меньше пьют шоферы, особенно если в рейсы ходят. аннушкин ходит в рейсы!» Подивился Митя странной логике тети Настены. «Зачем ее дочери видеть всю эту погонь, если дома муж хороший?» И зачем ей вообще тут работать, Если муж не пьющий? Но промолчал. И еще подумал, Сколько человеческого горя Напластовывается, Когда человек пьет. Вот этот Родька Родион Болдин, Как же он и сына с дочкой, И жену забиту, видать, И терпеливую истиранил, и спохабил словами, а может уже и покалечил непоправимо. Не здесь, в зарешеченном мире, а там, в застекленном, занавешенном тюлем, отгороженном четырьмя стенами мерке, обитают самые ужасные порождения пьянства. Показывают по телевизору алкоголиков. Что и говорить, мерзостное зрелище. Но на его взгляд, Снимать бы надо не в идрезвителях и магазинах. То есть и там тоже, но еще и в семье. Там пьяное скотство особенно выпукло. И там же нередко бывает, Отчаянные попытки сохранить видимость благополучия, когда никакого благополучия уже нет. Нет, он сегодня прийти не может, болен, с сердцем, вызывали скорую, принимает лекарства. Последние слова при взгляде на стакан с остатками водки – стоящий перед опухшим благоверным. Или что вы изредка на празднике с друзьями, мы же не монахи, но чтобы так, нет. И это после недели тихого ежевечернего запоя в будни не праздничные дни, ни монаха. «Митя, ты же обещал! Митя, я прошу!» И бледное лицо великомучницы у столба напротив магазина, как у позорного столба. «Да, все самое страшное происходит зачастую именно в семьях, а не здесь». Тут все ясно с самого начала, и вещи называют своими именами, не лицемеря. Здесь мужики и парни, протрезвев, побрившись и причесавшись, исповедовавшись перед врачами и собратьями, становятся снова людьми, пусть ненадолго, но снова веселыми, добрыми, лукавыми, деловыми, трудягами, собеседниками и рассказчиками, шахматистами, болельщиками, теми, кем они были в своей обычной жизни в трезвые времена. Такими они могли быть и могут стать, и некоторые становятся, вылечившись. Но как возродиться, Как выскочить из кипящего котла? Ведь недолго и сварится заживо, Как этот Болдин. Потом навидался Митя И других горячешных. Один, например, всю ночь грузил мешки И торопился успеть в магазин. Другой до утра вытаскивал завязший в речке трактор, а его самого якобы придавило гусеницей, и он никак не мог высвободиться и сбегать за бутылкой, чтобы обогреться и опохмелиться. А то, бывало, умолять начнут, чтобы их не убивали,